Декорации, если можно применить это слово нашего соотечественника Зальцмана, совершенно упраздняют живопись: ряд платформ, ряд завес и на разных планах скрещивающиеся лестницы. Общий преобладающий цвет темно-синий. В первой картине как бы коридор, уходящий вглубь сцены кулисные завесы. Во второй ряд платформ И над ними высокая лестница, спускающаяся из царства наружного света. В третьей картине платформы и лестницы на фоне бело-зеленого просвечивающего калинкора. Можно не совсем согласиться с архитектурной планировкой Ада, в котором недовольно чувствуется сводов, не хватает поддерживающих масс, можно также не соглашаться с теми двумя вертикальными полосами белого в складках калинкора, которым елисейские поля делятся на три части. В них чувствуется матерчатость, и они недостаточно конструктивны. Но нельзя не признать, что никакая живопись не перенесла бы вас в такое настроение каких-то несуществующих неведомых стран, как эти простые декоративные средства, сводящие всю декорацию к ощущениям линий и света. Теперь о роли света. Одна только сила, помимо человека и музыки, еще участвовала в спектакле. Это свет. Кто не видел, не может себе представить, что дает участие света, его нарастаний и ослаблений в нарастаниях и ослаблениях музыки, одновременность и согласие динамизма светового с звуковым. Не следует, конечно, эти световые эффекты смешивать с теми попытками сделать из света новый инструмент симфонического оркестра, которые за последнее время занимают некоторых композиторов. Ведь свет как таковой не видим. Мы видим лишь освещенные или светящиеся предметы, а не самый свет. Следовательно, вводить световые эффекты в симфонию значит не что иное, как освещать концертную залу и сидящую в ней публику. Сомнительно, чтобы это могло дать какое-нибудь сгущение музыкального впечатления. Но когда свет меркнет над картинами злобы людской и душевного мрака, когда он озаряет картины радости и счастья, или когда он вместе с музыкальными крещендо растет и разрешается в сиянии над картинами победы и торжества, тогда иное дело. Но описывать этого не беремся. Как сказал Данте, перо выпадает из руки». Одно из самых интересных применений света – роль Амура. Певица, которой она поручена, ни разу не выходила, Амур был невидим. Вместо появления обычного травести с крылышками и колчаном за спиной, мы слышали за сценой пение, а на сцене видели усиление света, который пропадал, когда пение умолкало. Представить себе это, конечно, довольно трудно, если не знать, какова была в это время сама сцена. Ряд кулис из темно-синих занавесей, впереди довольно раздвинутых, а в глубину все суживающихся, образует как бы синий высокий коридор, в котором в глубину сцены поднимается высокая, синим сукном обитая лестница. Все это без резко очерченных линий уходит вглубь, пропадает в полумраке, и лестница, первые ступени которой видны на первом плане, собственно только угадывается в темном коридоре, образуемом синими занавесями. В этом таинственном пространстве внезапно появляющийся свет Амура, конечно, поражает неожиданностью своего вмешательства. Но высшая степень неожиданности – это когда после исчезновения Амура, при торжественном нарастании, последние занавеси в глубине на самом верху лестницы вдруг раздвигаются. Открывается светящаяся щель такой световой силы, что вся остальная сцена погружается во мрак. Победно-торжественные звуки оркестра поднимают чело просыпающегося к новой жизни Орфея и ритмически беря ступень за ступенью, с распростертыми руками восходит он из мрака земных скорбей к свету потусторонних обещаний. Трудно, очень трудно передавать впечатление того, что надо видеть и слышать. Может быть, самое потрясающее из всех впечатлений этого удивительного вечера это заключительная сцена. Далькрос здесь отступил от глюка и как хорошо сделал. Что может быть неудачнее в смысле драматического действия, чем этот обязательный по понятиям 18 века апофеоз Эвридики, новое появление Амура и балет бракосочетания? Вот что сделал Далькрос вместо этого. Судите сами.